В линее печаль воцарились на всей земле, и род людской стал готовиться к смерти. Но однажды услышали люди в безмолвии и наступившей тьмы птичью песенку. Это прилетела пуночка и запела: "Не печальтесь, люди, и не войте, звери, не спешите жизнь хоронить, я добуду вам солнце". Ясный свет вернул вам, чтобы увидел каждый малыша улыбку. И с этой песенкой Пуночка улетела к краю той тверди, что соединяла небо с землёй. Долго ждали люди и звери. Все жители земли надеялись, потому что даже малые надежды была для них поддержкой. Но время шло, а света всё не было. И тьма все густела, словно застывающая кровь, и только порой, когда становилось совсем тихо, самые чуткие слышали птичью песню и уверяли остальных, что есть еще смысл ждать и надеяться. Но надежда угасала. И вот в одно утро... Когда отчаившиеся люди и звери лежали распростёртые в своих тёмных и холодных жилищах, в пещерах и норах, кому-то показалось, что там, вдали, мелькнул какой-то проблеск. Встали люди, поднялись со своих лежбищ звери, и увидели они, как на стыке моря и неба появилось красное свечение. будто кто-то размазывал кровь по небесной тверди и эта кровь светилась да, кровь светилась от её сияния стало видно и саму крохотную птичечку это она пуночка долбила небесную твердь своим слабым клювом и источила его до самой головки откуда уже сочилась кровь Подажённые люди и звери смотрели на эту отважную птичку и не смели подать голоса, чтобы не спугнуть её, не помешать. Вот она из последних сил, а кровоavленным остатком клюва ударила раз другой, и о чудо! Она пробила крохотную дырочку, куда проник солнечный луч и достиг земли. Радостно закричали люди и зарычали звери, и все кинулись на помощь птичке. Черный ворон, несколько раз взмахнув крыльями, достиг границы земли и небесной тверди и просунул свой большой твердый клюв в образовавшуюся дырочку. За ним подлетели орлы, чайки, утки и гуси, бакланы и топорки. Теперь кивзлись с другого конца долбить небо. Вот почему у них клювики красные, они тогда испачкались кровью. Дружными усилиями расширили небесную дырку, пробитую отважной пуночкой, и солнце и солнечный свет вернулись на землю. Только с тех пор солнце всё же уходит с неба на зимний отдых. напоминая о том, что есть еще силы зла на свете. А о маленькой пуночке, об ее отваге и храбрости, напоминает ее кровь, которая разливается по небесной тверди каждое утро. Все. Так закончил сказку слепой Гаймесин,